Хозяин самодовольно зашевелил пальцами в носках. Я ему успокоил нервы. Старое лекарство, но оно еще действует. А что от меня требуется? Поезжай завтра к Симу Хармону и постарайся вправить ему мозги. Больше ничего? Прежде чем он успел ответить, Сэдди просунула голову в дверь и сказала, что ребята доставили уйдер с пуна, который был депутатом от Северной Крайности штата. Посадите его в соседнюю комнату, пусть дойдет. И когда голова сэри скрылась, он повернулся, чтобы ответить на мой вопрос. Да, только до отъезда дай мне все, что у тебя есть на Элл Коилы. Ребята вот-вот найдут его, а я хочу подготовиться к разговору. Ладно, сказал я и поднялся. Он посмотрел на меня, будто хотел что-то сказать. Мне показалось, что он даже подбирает слова, и я подождал, стоя возле своего стула, но тут высунула Сэдди. «Тебя хочет видеть мистер Миллер», произнесла она тоном, не обещающим ничего приятного. «Зови», — сказал хозяин, и я увидел, что он уже забыл, о чем хотел говорить со мной, и сейчас на уме у него совсем другое. Хью Миллер... Юридический факультет Гарварда, эскадрилья Лафайетта, честные сердцы, чистые руки, генеральный прокурор, вот кто был у него на уме. Ему это не понравится, сказал я. Да, отозвался он, не понравится. А в дверях уже стоял высокий, худой. Сутуловатый человек со смуглым лицом и черными нечесанными волосами, чернобровый с грустными глазами и ключом фибета каппа на мятом синем пиджаке. Секунду он стоял там, мигая грустными глазами, словно вышел из темноты на яркий свет или по ошибке попал не в ту дверь. Что и говорить, не такие люди появлялись теперь в этой двери. Хозяин поднялся и зашлепал по комнате в носках, протягивая руку: привет, Хью. Хью Миллер пожал ему руку, вошел в комнату, а я начал пробираться к двери. Но тут я встретился взглядом с хозяином, и он кивнул мне на стул. Тогда я тоже пожал руку Хью Миллеру и вернулся на свое место. Присаживайтесь, сказал хозяин Миллеру. Нет, спасибо, Вилли. медленно и торжественно отвечал тот. А вы садитесь, Вильли. Хозяин упал в свое кресло, снова задрал ноги и спросил: что там у вас? Думаю, что вы сами знаете, ответил Хью Миллер. Думаю, что да, сказал хозяин. Вы пытаетесь спасти Уайта, так ведь? Плевал я на Уайта, сказал хозяин. Я спасаю кое-что другое. Он виновен. На все сто, весело согласился хозяин. Есть ли понятие виновности, применимое к такому предмету, как Байром Уайт? Он виновен, сказал Хью Миллер. Господи, вы говорите так, как будто Байром человек. Он виновен. вещь. Вы не судите о рифмометре. Если в нем соскочила пружина, его начал врать. Вы его чините. Я его чинил Байерома. Я его так починил, что его проправнушки намочат штаны в годовщину этого дня и сами не поймут почему. Говорю вам, это будет шок в генах. Байером эта вещь. которой вы пользуетесь, и с сегодняшнего дня от нее будет польза, можете поверить. Все это прекрасно, Вилли, но суть в том, что вы спасаете Уайта. Плевать мне на Уайта, ответил хозяин. Я не его спасаю. Нельзя, чтобы Шайка МакМерфи в законодательном собрании решила, что такие номера сойдут ей с рук. Тогда с ней сладу не будет. Вы думаете, им нравится то, что мы делаем? Налог на добычу полезных ископаемых, повышение аренды на разработку неодр, подоходный налог, программа дорожного строительства, законопроект о здравоохранении? Не.